Десятое. Как часто бывает с людьми, которые полностью поглощены своей бедой, Уильяму не приходит в голову, что о его беде могут знать и другие. Но нельзя было ожидать, что его тайна останется тайной, ведь его уже знают во всех аптеках города, где он бывает регулярно, а кое-где даже дважды в неделю, с сильно засаленным рецептом от доктора Джорджа Хармона Вандерлипа, своего Шурина, «Фармацевты большие сплетники». Они знают, кто превыше всего доверяет печёночным пластырям, кто пьет тонизирующее средство перуна от женских недомоганий, предположительно не догадываясь, что это, по сути, просто херес с добавкой горьких трав, кто предпочитает какое слабительное из шестидесятков, имеющихся в продаже. Популярность фармацевта среди знакомых держится на том, что он якобы против воли выдает эти интересные секреты. И еще аптекари знают, кто покупает морфий кто покупает его все время. Морфий продается без ограничений, хоть аптекарям и советуют отпускать его осмотрительно, но если у покупателя бессрочный рецепт от хорошо известного врача, разве продавец в аптеке смеет задавать вопросы? И потому все знают, что Уильям Макомиш – пожиратель опиума. Это выражение звучит кошмарно, зловеще, и городские сплетники его особенно смакуют – Конечно, у Ильим не ест топиум. Он его также не курит и не пьет, в отличие от потребителей Лауданума. Он его колит по причине которой он, а также доктор Джордж Хармон Вандерлип, его Шурин, считают полностью уважительной. У Макомеша астма, причем с детства, и она все время обострялась, пока не стала невыносимой. И вот настал роковой день, когда доктор Вандерлип, Сделав Уильяму облегчающий укол в солнечное сплетение, сказал «Слушай, Уилл, чего я буду сюда бегать и колоть тебя каждый раз, когда у тебя приступ? Я дам тебе рецепт с неограниченным сроком действия и шприц, а что надо делать, ты уже сам знаешь. Держи минимальную дозу, никак не больше 7 гранов в день, и, конечно, только когда нужно. Ты разумный человек, ты справишься». Но Уильям не справился. Стресс, связанный с бизнесом, возбуждение от сознания, что он творит свою лучшую работу, пытка семейной жизни от всего этого приступа учащаются. Великий храм еще не построен, а Уильям уже принимает до 30 гранов в день, иногда и больше. Ему это нужно, чтобы не оплошать. Он часто чувствует, что тупеет, а ведь для расчетов ум должен быть острым, как никогда». Иногда у него дрожат руки, а дрожащими руками скрытый ласточкин хвост не смастерить, и желудок не в порядке. Его мучает кислая отрыжка, причем, когда он не ел и рыгать ему нечем. Природная раздражительность Уильяма выходит из-под контроля, и он огрызается, порой против собственного желания. Едва ли не самый мучительный из его недугов запор». Уильям пьет весьма рекомендуемое слабительное, которое должно прочищать желудок на раз-два, но оно не действует. И в строении, деликатно именуемом маленьким домиком, он тщетно тужится, опасаясь, что сейчас у него что-нибудь лопнет или сердце не выдержит. Конечно, все это от работы, которая забирает его целиком, и единственный выход, который он видит – шприц, И все большие дозы единственного друга, приносящего спокойствие, свободу от заботы от боли, свободу от ужасного удушья, когда легкие наполнены воздухом до отказа и не в силах его выдавить, когда голова, кажется, вот-вот взорвется, когда приходит страх смерти. Да, он боится смерти. Он сильный, умный, находчивый и умелый. Просто удивительно, как он думает, что до сих пор никто ничего не заметил. Но пока он трудился, строя грандиозную церковь, преподобный Уилбур влартон сайт и банкиры-старейшины видели его необъяснимое возбуждение, странный взгляд, а поскольку продавцы аптек болтают и слухи уже просочились через все социальные слои, преподобные и старейшины знают, что не так. Миссис Джулиус лонгпот от У нее большой опыт обращения с мужьями, и она умеет распознать человека, скрывающего тайну, догадывается, что не так. Но никто не хочет заговорить об этом с мистером Маккомишем, поскольку тот злоязычен и грозен в гневе. И никто не хочет отзываться дурно о докторе Джорджа Хармоне Вандерлипе, поскольку если не обладаешь по меньшей мере таким же запасом учености и не посвящен в тайны, считаешь себя не вправе критиковать врача. Врачи неприкосновенны, ну лишь самую малость уступая в этом священникам. Банкиры тоже овеяны святостью. Они служители мамоны, весьма популярного божества. Банкир никогда не выдаст тайну клиента. Конечно, они всего лишь люди и могут обмолвиться жене, которая может рассказать что-нибудь подруге, взяв с нее строжайшую клятву молчать. от чего же тогда весь город так быстро узнал, что мистер Макомиш давно известный как пожиратель опиума, бедная его жена, несчастные девочки, стоит на грани разорения. И что еще удивительней, Луида под от предложила его выручить, а он ей чуть голову не откусил, прямо на Колборн-стрит. Об этом рассказал Сэм Клав нескольким особо доверенным друзьям, сугубо под розой, разумеется.